Затем, после того, как я составила аннотацию содержания одного листа и ввела ее в компьютер, я переношу этот лист сюда, чтобы сфотографировать его». Она перешла к соседнему столу и разложила пергамент под объективом фотокамеры. «Мы хорошо знаем», — попытался прервать ее Марек. «Нет», — резко возразила она, — «вы совсем не знаете». Элси вернулась к своему столу, и взяла из стопки следующий пергамент. И так я обрабатываю все документы, один за другим. В этой вот стопке оказались самые разнообразные документы. Счета, копии писем, ответы на распоряжение епископа, отчеты о ходе уборки урожая, перечни монастырского имущества. Все датируются с небольшими отклонениями, С 1357 годом она один за другим брала пергаменты из пачки на столе. «И в конце концов», — она взяла последний лист, — «я вижу это». Все уставились в одну и ту же точку. Никто ничего не сказал. По размеру пергамент был точно таким же, как все остальные в пачке, Но вместо плотных строка к строке записей на латинском или старо-французском языке, этот содержал всего лишь два небрежно нацарапанных самых обычных английских слова «Спасите меня!» 4.7.1357 года «Если вы еще не слишком удивлены», — добавила Элси, — «сообщаю вам, что это почерк профессора». В комнате воцарилась тишина. Никто не двинулся с места, даже не пошевельнулся. Все лишь молча смотрели на кусок пергамента. Марек лихорадочно обдумывал случившееся, перебирая в уме возможности. Благодаря своему детальному энциклопедическому знанию средневекового периода он много лет служил внештатным экспертом по средневековым экспонатам в Метрополитом музее искусств в Нью-Йорке и потому имел большой опыт в определении разнообразных фальшивок. Вообще-то ему редко попадались подделки средневековых документов. Обычно это были драгоценные камни десятилетнего возраста в старинном браслете или броневой панцирь, изготовленные на самом деле в Бруклине. Но опыт давал ему ясное представление о том, как провести проверку. «Ладно», — сказал он, — «начнем сначала. Вы уверены, что это его почерк?» «Да», — ответила Элси, — «вне всяких сомнений». А откуда вы это знаете?» «Я же графолог, Андре», — фыркнула она. «Но лучше удостоверьтесь сами». Она взяла со стола записку, которую Джонстон написал несколько дней назад, счет, в углу которого профессор небрежно нацарапал печатными буквами. «Нужно проверить эти расходы». Положила ее на пергамент рядом с надписью. Общеизвестно, что печатные буквы легче анализировать. Например, его буква Н имеет дополнительную диагональную перекладинку. Он проводит одну вертикальную линию, поднимает ручку, проводит вторую вертикаль, а потом, не отрывая ручки от листа, ведет ее назад, чтобы провести перекладину, оставляя при этом в нижней части буквы диагональный штрих. Или посмотрите на r Он проводит черту снизу вверх, затем, не отрывая ручки, ведет обратно, чтобы сделать полукруг. Или «Е», e, в которой он проводит вертикальную черту, а потом добавляет зигзагообразную линию, напоминающую греческую сигму. У меня нет ни малейших сомнений. Это его почерк. А не мог кто-нибудь подделать его? «Нет. В подделках всегда можно заметить лишние отрывы ручки от бумаги и много других признаков. Это писал он собственной рукой». «А не мог он сам разыграть нас?» — спросила Кейт. «Если это шутка, то крайне дурного тона». «А как насчет возраста этого пергамента?» — поинтересовался Марик. «Он такой же, как у остальных листов из свертка?» да ответил Дэвид Стерн, оторвавшийся, наконец, от своей работы. Даже без углеродного анализа, я могу утверждать, этот образец имеет тот же возраст, что и остальные. Марик задумался. Но как это может быть? Ты уверен? Это же различные виды пергамента. Поверхность кажется мне более грубой. «Она действительно грубее», — согласился Стерн, — «потому что плохо очищена». «В средневековые времена пергамент очень ценился. Обычно его использовали, потом соскребали прежнюю надпись и использовали еще и еще раз. Но если мы посмотрим на этот пергамент под ультрафиолетовым освещением, кто-нибудь выключите свет?» Кейт повернула выключатель, — и в наступившей темноте Стерн включил ультрафиолетовый светильник, установленный у него на столе. Марек сразу же увидел, что на пергаменте проступил другой текст, малоконтрастный, но тем не менее видный четко. «Сначала здесь был счет за постой», — пояснила Элси. «Его удалили быстро и грубо, как будто кто-то очень спешил. Вы хотите сказать, что прежний текст счистил профессор? Спросил Крис. Понятия не имею, кто это сделал. Знаю только, что это был непрофессиональный писец. Ладно, сказал Марек. Есть один способ, чтобы со всей определенностью решить вопрос раз и навсегда. Он повернулся к Стерну. Как насчет чернил, Дэвид? Они действительно подлинные? Стерн замялся. Я не уверен. Не уверен, но почему? С точки зрения химического состава, ответил Стерн, все точно так, как можно было ожидать. Железо в форме закиси, смешанное с настоем галов как органическим связующим. Добавлено немного углерода для большей черноты и 5% сахароза. Тогда использовали сахар, чтобы придать чернилам больше блеска после высыхания. Так что это обычные железо-галовые чернила. Они типичные для того периода. Но это само по себе означает не так уж много. «Правильно», — согласился Марек. «Стерн говорил о том, что чернила для фальшивки не так уж трудно изготовить в любое время. Поэтому я провел...» триметрический анализ закиси железа и галов продолжался стал точно так же как я обычно делаю в сомнительных случаях так устанавливается точный состав ингредиентов в чернилах так вот анализ показал что именно эти чернила подобны но не идентичны чернилам которыми написаны другие документы подобные но не идентичны повторил марок Насколько подобно Как вы все знаете, средневековые чернила смешивались вручную перед использованием, потому что их нельзя было хранить. Настойка галов а это болезненные наросты на листьях дуба и некоторых других более редких растений, органическое вещество, следовательно, чернила в конечном счете должны протухнуть. Иногда в чернила добавляли вино, чтобы их можно было дольше хранить. Так или иначе, концентрация галовой настойки и железа в различных документах может быть очень различна. До 20, а то и целых 30%. Таким образом, мы можем достоверно определить документы, написанные в один и тот же день, одними и теми же чернилами. Этот конкретный образец чернил отличается от тех, которыми написаны другие документы из этой пачки, приблизительно на 29%. Чушь какая-то. Марек даже помотал головой. Эти данные не подтверждают ни подлинности, ни подделки документа. Ты провел спектральный анализ. Да, только что закончил. Вот спектры трех документов. Тот, что, возможно, написан профессором посредине. Он показал три ломанные линии, состоявшие из пиков, торчавших вверх и вниз. Снова схожи, но не идентичны. «Нет, это не схоже возразил Марек, разглядывая спектрограммы. «Потому что, помимо разницы в содержании железа, в чернилах профессора есть и другие элементы. Вот, например, что это за пик? Хром». Марек вздохнул. А это означает, что чернила современные. Вовсе не обязательно. Но ведь в то время, хоть раньше, хоть позже, в чернилах не было хрома. Верно. И все-таки он обнаруживается в чернилах, которыми писали манускрипты. Притом довольно часто. В этой местности есть залежи хрома? нет ответил Стерн, но хром ввозили во все уголки Европы, потому что его использовали в красителях для ткани, но и случалось, добавляли в чернила. «А что ты скажешь о прочих загрязнениях?» спросил Марек, указывая на несколько других пиков. Он помотал головой. «Прости, но я не куплюсь на это». «Согласен», сказал Стерн. «Скорее всего, это шутка». «Но мы ничего не сможем сказать наверняка без углеродного анализа», – продолжал Марик. «Содержание углерода-14 позволило бы датировать и чернила, и пергамент с точностью около 50 лет. Таким образом, вопрос с подделкой был бы разрешен окончательно. Я хотел бы еще использовать термолюминесценцию» и, возможно, лазерную активацию, раз уж дело дошло до серьезного исследования», добавил Стан. «Но ты не сможешь сделать все это здесь?» «Нет, мне нужно будет отправиться в Лес-Эйзи». В Лес-Эйзи, городе, расположенном в соседней долине, находился центр археологических исследований доисторического периода в Южной Франции. Там имелась хорошо оснащенная лаборатория, в было оборудование для углеродного и калийно-аргонового определения возраста образцов, а также для нейтронной активации и других сложных анализов. Результаты, разумеется, не могли быть такими же точными, как в центрах Парижа или тулузы но зато ученые могли получить ответы уже через несколько часов. «Как ты думаешь, за ночь справишься?» — спросил Марек. «Попытаюсь». Крис вернулся в комнату и присоединился к группе. Он незаметно выходил за дверь, пытаясь связаться с профессором по сотовому телефону. «Нет», — ответил он на молчаливый вопрос. «Я слышал лишь его слова на автоответчике». «Ну», — сказал Марек, «сейчас мы не можем сделать больше ничего». Я предполагаю, что эта записка – изощрённая шутка. Не могу представить себе, кто мог так разыграть нас, но кто-то всё же это сделал. Завтра мы получим углеродную датировку надписи. Я полностью уверен в том, что она сделана совсем недавно. Элси, несмотря на всё моё уважение к вам, должен сказать, что это, вероятно, подделка. Элси что-то пробормотала себе под нос. «Но в любом случае», — продолжал Марик — «профессор должен позвонить завтра, и тогда мы спросим его. А пока что я предлагаю всем лечь спать и как следует отдохнуть». Войдя в старый амбар, Марик бесшумно закрыл за собой дверь и лишь после этого выключил свет. Потом окинул взглядом помещение. В комнате, как он и ожидал, царил идеальный порядок. Строгостью обстановки она напоминала монашескую келью. Около кровати аккуратной стопкой лежало пять или шесть научных журналов. На столе справа, рядом с закрытым компьютером, ноутбуком еще несколько. В столе имелся ящик. Марек выдвинул его и принялся торопливо там рыться. Но он не находил того, что искал. Он перешел к плотиному шкафу. Внутри аккуратно висела одежда профессора. Ни один предмет не соприкасался с соседним. Марик ощупал все карманы, но и там этого не оказалось. «Возможно, этого и не было здесь», — подумал он. «Возможно, профессор взял это с собой в Нью-Мексико».